Глава 3. Помехи в медитации. 1. В этой и следующей главе я подробно рассмотрю пять помех, препятствий, которые встретятся вам в вашей медитации и которые вы должны научиться преодолевать. Эти помехи, препятствующие углублению медитации, на языке пали называются ниварана словно это означает «закрытие двери» или «препятствование вхождению во что-либо». И это именно то, что и делают помехи. Они мешают вам войти в глубокие состояния поглощенности, джханы. Они также препятствуют развитию мудрости, ослабляют ее и усиливают неведение. Поэтому если говорить что-либо о врагах буддийской медитации – пять помех будут особо опасным преступником номер один. Они препятствуют тому, чтобы люди стали просветленными. И именно поэтому понимание этих помех и их преодоление крайне важно. Если у вас нет полного их понимания, у вас нет и шанса на успех. Некоторые учителя не могут достаточно внятно объяснить пять помех, особенно самые утонченные. Эти едва заметные препятствия не позволят вам продвинуться вглубь медитации. Если вы даже не попытаетесь обнаружить их, а затем преодолеть, то они по-прежнему будут иметь власть над вашим умом. Вы не сможете наслаждаться блаженством ума и не сможете пережить величайшие прозрения и просветления. В основном именно эти пять помех стоят между вами и просветлением. Если вы хорошо узнаете их, у вас появится шанс на победу. Если вы еще не достигли Чхан, то значит вы еще до конца не поняли эти пять препятствий. Если же вы смогли продвинуться до таких глубоких уровней медитации, то это означает, что вы преодолели эти помехи. Вот так все просто. Будда называл помехи таким образом – Чувственное желание, недоброжелательность, лени апатия, беспокойство и сожаление, и сомнение. Обычно в таком порядке Бодда перечислял их, и в этом порядке мы рассмотрим их и здесь. Первая помеха – чувственное желание. Чувственное желание – Кама -чанда. Стоит первым в списке из-за своей значимости. Это основное препятствие вхождению в глубокую медитацию. Немногие практикующие полностью осознали всю широту этой помехи. Это не просто желание удовольствия в обычном понимании. Прежде всего, палистское слово «кама» означает «все, что относится к пяти чувствам» зрению, слуху, обонянию, вкусу и осязанию. Чанда означает «находить восторг» или «соглашаться». Комбинация слов камачанда означает «интерес», «восторг», «вовлеченностью в мир пяти чувств». Например, почему, когда во время медитации мы слышим звук, мы не можем просто не обращать на него внимания? Почему он нам так мешает? Много лет назад в Таиланде, близлежащие к монастырю деревни, устроили праздник. Звук из колонок был такой силы, что, казалось, он сейчас разрушит весь покой нашего монастыря. Поэтому мы пожаловались нашему учителю Аджануча, что шум мешает нам медитировать. Великий учитель ответил, «Это не шум мешает вам, а вы мешаете шуму». В этом примере чувственным желанием был вовлеченный в звук ум. Подобным образом, когда медитации вам мешает боль в ногах, можно сказать, что не боль мешает вам, а вы мешаете боли. Если бы вы были осознанны, вы бы увидели, как внимание перешло к телу, вновь заинтересовавшись ощущениями. Так работает чувственное желание. Эту помеху трудно преодолеть, потому что мы очень сильно привязаны к пяти чувствам и их работе. Мы обнаруживаем, что не можем освободиться от того, к чему привязаны. Чтобы понять эту привязанность, полезно изучить связь между пяти чувствами и телом. Обычно говорят, что пять чувств нужны нам для того, чтобы защитить тело. Но подпраздрение скажет вам полностью противоположное. Само тело здесь для того, чтобы позволить пяти чувствам войти в этот мир. Вы также заметите, что когда исчезает пять чувств, исчезает и тело. Отпускание одного означает отпускание другого. Постепенное оставление чувственного желания. Вы не можете просто решить оставить пять чувств тела за счет одного усилия воли. Оставление чувственного желания в медитации осуществляется постепенно. Вы начинаете с того, что выбираете удобное, спокойное место для медитации. Если вам удобно, можете сесть на стул. Помни о том, что даже Будда иногда сидел на стуле. Вначале, как только вы закроете глаза... Многое в теле вы не сможете осознавать. Подобно тому, как требуется несколько минут, чтобы привыкнуть к темноте, выйти из хорошо освещенного помещения. Так и здесь нужно несколько минут, чтобы стать восприимчивым к ощущениям в теле. Поэтому последние изменения в позе тела совершаются через несколько минут после того, как мы закрываем глаза. Это позволит несколько уменьшить чувственное желание. Тело будет ощущать себя комфортно, что удовлетворит пять чувств. Но ненадолго. Вы должны использовать эту первоначальную свободу, чтобы расположить ум вне досягаемости пяти чувств. Начните с осознания настоящего момента. Большая часть нашего прошлого и будущего — связано с пятью чувствами. Наши воспоминания связаны с физическими ощущениями, вкусами, звуками, запахами или образами. Наши планы также наполнены работой пяти чувств. За счет установления осознанности к настоящему моменту мы отрезаем большую часть чувственных желаний. Следующий этап медитации – «Безмолвное пребывание в настоящем моменте». Здесь вы оставляете все свои мысленные конструкции. Будда называл одно из разновидностей чувственного желания «камовитака», что означает «размышление о чувственном мире». Для новичка самая частая форма Камавитака- это сексуальная фантазии. Он может долгие часы, особенно во время длительного ретрита, пребывать в этой форме камовитака. Это препятствие продвижению медитации преодолевается осознанием, благодаря прозрению или вере, что полная свобода от пяти чувств, то есть джхана, сильнее и экстатичнее лучшего сексуального переживания. Монах или монахиня оставляют свою сексуальность не из-за страха наказания, из-за признания чего-то более высокого. Даже мысли о завтраке относятся к ама -витака. Они разрушают тишину. Немногие практикующие осознают, что обращение внимания на телесные ощущения, например, отмечание про себя, вдох, выдох, слышу звук или чувствую острую боль, тоже является частью ама-витаке и препятствует продвижению. Лао Цзэ, великий даосский мудрец, разрешил одному из учеников сопровождать его на ежедневной вечерней прогулке, но только если тот будет хранить молчание. Однажды, когда они взошли на горный хребет, ученик произнес «Какой прекрасный закат!» Лао Цзэ больше никогда не позволял этому ученику сопровождать его. Когда другие спросили «почему?», учитель ответил. Когда он сказал «какой прекрасный закат», он перестал смотреть на закат, а смотрел только на свои слова. Поэтому вам нужно оставить отмечание, поскольку наблюдение за словами означает невнимательность по отношению к той вещи, которую они так и не смогут описать. Когда вы добьетесь успеха в непрерывном удержании внимания на дыхании, вы отметите отсутствие каких-либо звуков. Вы никогда не увидите момент, когда прекратилась слышимость, поскольку в силу своей природы это исчезновение происходит постепенно. Такое исчезновение, как и физическая смерть, это процесс, а не момент. Обычно уже после, пересматривая медитацию, о чем говорилось во второй главе, вы понимаете, что в определенный период времени ваш ум был невосприимчив к звукам. Вы также замечаете, что исчезло ощущение вашего тела, что вы не могли почувствовать своих рук или получать сигналов от ваших ног. Все, что вы различали, это ощущение дыхания. Некоторые медитирующие пугаются, когда им кажется, что части тела начинают исчезать. Таков процесс работы чувственного желания, затрудняющего прогресс медитации. Обычно вскоре вы привыкаете к исчезновению ощущений тела и начинаете восхищаться чудесным покоем, находящимся за пределами тела. Именно свобода и восторг, возникающие за счет отпускания, неоднократно вдохновляет вас оставить свои привязанности. Вскоре дыхание исчезает, и в уме появляется потрясающая Немита. Только на этом этапе вы полностью оставляете чувственные желания, вашу вовлеченность в мир пяти чувств. Когда Немита укореняется, все пять чувств гаснут, тело находится в недосекаемости. Первое и самое основное препятствие было убрано, и это доставляет блаженство. Вы стоите на пороге тшханы. Таким образом оставляется чувственное желание, шаг за шагом. Вот почему этапам медитации обучают в такой последовательности. Как сказал Будда в одной джатак, «Чем больше вы отпускаете чувственный мир, тем больше вы испытываете блаженство. Если вы хотите пережить блаженство в полной мере вы должны полностью покинуть мир желаний. Вторая помеха- недоброжелательность. Второй помеха является недоброжелательность, которая также относится к основным помехам в медитации. Особенно это касается практикующих из западных стран. Обычно вторую помеху понимают как злову к другому человеку. Однако это не полное понимание недоброжелательности, потому что, скорее всего, она будет проявляться по отношению к вам самим или же к объекту вашей медитации. Недоброжелательность к самому себе. Недоброжелательность по отношению к самому себе может выразиться в том, что вы не разрешаете себе переживать блаженство, становиться спокойным и успешным в медитации. Многие люди несут в себе комплекс вины. Такое часто встречается у практикующих из западных стран в силу их воспитания. Нужно внимательно отслеживать, не проявляется ли недоброжелательность к себе в практике. Это может быть главной помехой, мешающей прогрессу медитации. Эту проблему я открыл несколько лет назад, когда одна из западных монахинь рассказала мне о своей медитации. Очень часто она погружалась в глубокую медитацию, практически в джхану. Она практически стояла на пороге, но ее останавливало чувство того, что она не заслуживает этого счастья. Именно недоброжелательность по отношению к себе останавливала ее, то есть нежелание позволить себе пребывать в счастье. С того времени я встретил много похожих случаев. Иногда, когда медитация идет хорошо и появляется счастье, мы начинаем думать, что что-то идет не так. Мы испытываем недоброжелательность к самим себе, мы не разрешаем себе освободиться и пребывать в счастье. В случае с монахиней она ясно осознала, что единственной вещью между ней и Чханой была тончайшая форма недоброжелательности. Она считала, что не заслуживает такого блаженства. Вы заслуживаете такого блаженства. Почему нет? Нет ничего против этого. Есть некоторые противозаконные виды блаженства в мире. Если другие, которые нарушают буддийские обеты, вызывают болезни или имеют ужасные побочные эффекты. Но Чхан нет побочных эффектов. Они не являются противозаконными. А Будда особо восхвалял их. Если вы внимательно изучите свою медитацию, то можете обнаружить, что испытываете недоброжелательность, хотя не находитесь на последнем этапе перед Чханы. Вы встречаетесь с этой помехой раньше, когда не позволяете возникнуть восторгу. Возможно, вы стремитесь сидеть и терпеть боль, нежели переживать покой и счастье. Быть может, вы думаете, что не заслуживаете счастья, блаженства и свободы. Отвращение к внутреннему счастью – бесспорный признак вины. Когда вас признали виновным, обычно следует наказание – возможно, наложенное судом. Вина и наказание неразделимы в нашей культуре и в наших умах. Если мы чувствуем себя виновными, то следующее, о чем мы думаем, это о собственном наказании, непозволительности испытывать удовольствие, счастье и свободу. Западные люди стремятся получить наказание. И это безумие. Чтобы преодолеть это препятствие, следует практиковать медитацию доброжелательности. Сделайте пережив. Скажите себе, «Мое сердце целиком открыто самому себе. Я позволяю войти счастью. Я позволяю войти покою. Я добр к себе, достаточно доброжелателен, чтобы позволить себе пребывать в покое и блаженстве этой медитации». Если вы чувствуете, что вам трудно направить доброжелательность к самому себе, спросите, почему. Возможно, глубоко внутри вас сидит комплекс вины, и вы все еще ждете наказания. Вы не простили себя безоговорочно. Красота в дискретике в том, что неважно, кто и что сделал по отношению к вам и как давно. Не имеет значения, насколько это было несправедливым, жестоким, и насколько недостойным было наказание за это. Вы можете простить абсолютно все. Иногда я слышу, как люди говорят о том, что есть вещи, которые они никогда не смогут простить. И это не буддизм. Нет ничего, абсолютно ничего, что нельзя было бы простить в буддизме. Несколько лет назад сумасшедший зашел в школу в Шотландии и убил многих детей. На состоявшейся после трагедии службе известный священник попросил Бога не прощать этого человека, ссылаясь на то, что есть вещи, которые нельзя простить. «Я опечалился, когда узнал о том, что религиозный лидер не призывает к прощению и не указывает путь к заживлению ран в сердцах людей» оставленных в результате трагедии. В буддизме вы можете простить все. Ваше прощение — это ваше извлечение. Прощение разрешает старые проблемы и никогда не создает новых. Но из-за глубоко укоренившегося отношения к себе вы не можете себя простить. Иногда проблема лежит глубоко внутри. Иногда вы даже не помните ее. Вы просто знаете о том, что есть что-то, из-за чего вы чувствуете себя виноватым и не можете простить. У вас есть причина, по которой вы отвергаете свободу, джхану, просветление. Это недоброжелательность по отношению к себе и является основной причиной, почему вы не продвигаетесь в медитации. Найдите и распознайте эту причину. Недоброжелательность к объекту медитации Недоброжелательность по отношению к объекту медитации это частая проблема для практикующих осознанность к дыханию и не добивающихся пока что осуществленного успеха. Я говорю «пока что», потому как это только вопрос времени. Каждый добьется успеха, если будет следовать указаниям. Но если вы еще не преуспели... То, вероятно, вы недоброжелательно настроены по отношению к медитации или к ее объекту. Быть может, вы размышляете так. «Ну вот, опять все сначала. Это будет непросто. Не очень хочется этим заниматься. Я должен это делать, потому что так практикует. Я должен быть хорошим буддистом, а это именно то, что делают буддисты». Если вы начинаете медитацию в недоброжелательном настрое к медитации, делаете ее, но не любите, то у вас ничего не выйдет. Вы ставите помеху прямо перед собой. Я люблю медитировать. Мне это очень нравится. Однажды, когда я проводил длительный курс медитации, я сказал моим друзьям-монахам по прибытии «Наконец-то! Море времени для практики!» Я встал утром с нетерпелевым ожиданием начала. Ура, интенсивная практика. Мне не придется делать всю эту работу по монастырю. Я так люблю медитировать, и у меня так много доброжелательности по отношению к медитации, что нет ни малейшей толики отвращения. Обычно я медитационный наркоман, и если и у вас подобное отношение к медитации, то вы заметите, что ваш ум, как говорил Будда, Склоняется к медитации. Я люблю приводить такой пример. Вы идете по улице и видите на другой стороне своего старого приятеля. Вы столько пережили вместе. Неважно, куда вы идете и с какой целью, вы бросаетесь его навстречу через улицу, жмете руку и обнимаете. «Пошли, выпьем кофе. Мне все равно, даже если я опоздаю навстречу. Я столько лет тебя не видел. Пошли». Расскажешь, как жить. Медитация подобна старому доброму другу, с которым хочется провести время. Вы хотите бросить все свои дела. Если я вижу медитацию, я бегу к ней, обнимаю и приглашаю пойти выпить где-нибудь кофе. А что касается объекта медитации, дыхания, то мы столько с ним пережили, я и мое дыхание. Мы лучшие друзья». Если вы подобным образом относитесь к дыханию, вы поймете, почему вам так просто наблюдать его медитации. Все, конечно же, совсем по-другому, если вы знаете, что обязаны быть вместе с этим проклятым дыханием, которое вам не нравится. У вас с ним одни неприятности. Когда вы видите, что оно идет по той стороне улицы, вы думаете «О, Господи, опять оно». Вы пытаетесь увернуться и спрятаться за фонарным столбом, чтобы оно вас не заметило. Вы просто хотите убежать. К сожалению, практикующие вырабатывают подобную недоброжелательность по отношению к дыханию. И если им на это не указать, то медитация превращается для них в неприятную работу. В ней нет никакого счастья. Это становится похоже на поход в спортивный зал. Без труда не выловишь рыбку из пруда. вытягайте грузы до тех пор, пока все не заболит, потому что думаете, что иначе ничего не достигнете. Если вы подходите к медитации таким образом, надеяться вам не на что. Развивайте доброжелательность по отношению к объекту медитации. Запрограммируйте себя получать удовольствие от медитации. Подумайте, Ура! Чудесно! Все, что нужно, это только сидеть и ничего не делать. Не надо ничего строить, не надо писать письма, не надо делать звонки. Нужно просто сидеть и быть рядом с моим другом дыханием. Если вы смогли так сделать, вы преодолели помеху недоброжелательности по отношению к объекту медитации и развили противоположное – доброжелательность к вашему дыханию. Я применяю такой метод преодоления недоброжелательности к своему дыханию. Я смотрю на него, как на собственного новорожденного сына или дочку. Смогли бы вы оставить своего ребенка в торговом центре и просто позабыть о нем? Смогли бы вы бросить его посреди дороги, направляясь куда-либо? Смогли бы вы выпустить его из вида на длительное время? Почему мы не можем удержать внимание на дыхании долгое время? И еще раз повторюсь, это происходит потому, что у нас недостаточно доброжелательности по отношению к дыханию. Мы не восхищаемся им и не ценим его. Если бы вы смогли относиться к нему как к очень дорогому и ранимому человеку, вы никогда бы не бросили, не забыли, не покинули бы его. Вы всегда бы помнили о нем. Но если вы питаете недоброжелательность к дыханию... Вы увидите, что забываете его и начинаете блуждать. Вы хотите потерять его, потому что оно вам не очень нравится. Вот почему вы упускаете объект медитации. Итак, недоброжелательность – это помеха, которую вы преодолеваете за счет сострадания к другим, прощения самого себя, доброжелательности к объекту медитации и дружбы с дыханием. Вы можете развить доброжелательность также по отношению к безмолвию и настоящему моменту. Когда вы заботитесь об этих друзьях, пребывающих в уме, вы побеждаете любое отвращение к ним, как к медитации. Когда вы полны доброжелательности к объекту медитации, вам не требуется больших усилий, чтобы его удержать. Оно вам нравится, и с ним становится легко».